Лю Чунг захихикал. Благородный сэр, все сделано очень быстро. Фолтер с трудом пришел в себя. Ты ее забрал во время этой суматохи? Великан кивнул головой. Если нет ветра удачи, используй большой ветер. Твой покорный слуга заплатил погонщику, чтобы тот отпустил верблюдов и постарался, чтобы прутья были плохо закреплены. Он радовался собственной сообразительности. Большой Ветер выполнил работу. Купил мальчишку-раба на рынке и привел его сюда, чтобы его могло видеть как можно больше народу. Но мальчишка уже отправился домой. Многие видели, как он пришел, но никто не видел его уходящим. Все будут думать, что это один и тот же мальчишка. И никто ни о чем не догадается. «Надеюсь», – серьезно ответил Уолтер. Тристарм вышел из палатки, когда к ней приблизились две маленькие фигурки. Он дал им пройти. Я вижу, что мы обзаводимся слугами. Олтер поманил его к себе. Ты внимательно посмотрел на нашего второго мальчика. Да, но, по-моему, они похожи. Олтер перевел его слова к китайцу, и тот радостно развел руками. Если Длинный ничего не заметил, то и остальные тоже ничего не поймут. Трис, если бы ты присмотрелся внимательнее, то увидел бы, что у второго мальчика... Как ты говоришь, английские глаза. Тристрам повернулся и громко свистнул. Уже у него заблестели глаза. Клянусь Богом, я очень рад. Ты уже знаешь, что дальше, что мы должны делать, пока не знаю. Лючун коглянулся и жестом предложил Уолтеру подойти к нему поближе. Завтра мы доберёмся до того места, где нас ждёт благородный боярин, крипло проговорил он. Когда молодые люди с запада отправятся в его лагерь, Мальчишка должен идти с ними. Вот и всё. Он помахал рукой. Мальчишка удерёт, и его больше никто никогда не увидит. Всё так просто. Но куда она этот мальчишка пойдёт? В Мараг, где живёт её старый дядя. Ему не нравится уважаемый Антемус, и он примет Беглянку. Как я уже сказал, всё очень просто. Ольтра стало легче на душе от такого несложного плана. "Трис, нам не придётся изображать из себя героев", обратился он к другу. "Ты, наверное, будешь разочарован, но должен признаться, что я очень доволен. Девушке легко удастся исчезнуть, и на нас не падёт ни тени подозрений. Мы сможем продолжить путешествие вместе с отрядом Баян". В то время, когда Лючун покинул их из небольшого отверстия на крыше юрты, показался дымок. Значит, Махмуд начал готовить ужин. «Мне совсем не нравится, что ей придется действовать самой», заметил Трис, когда Уолтер рассказал ему о разработанном плане действий. «Она может не добраться до дяди. И что тогда ей делать? Мы сами должны отвезти девушку в Марагу, чтобы с ней ничего не случилось». «Да и нарушим все планы. Нас кто-нибудь увидит, и тогда можно будет обнаружить связь между нами и ею». Уолтер обнял друга за плечи. Мой дорогой верный друг, выбрось это из головы. И не сомневайся, что Лю Чунг уже все тщательно обдумал. Мы не должны им помешать. Тристрам вздохнул. Наверное, ты прав. Махмуд суетился у котелка. Настроение у него повысилось. Он громко отдавал приказание. Второй мальчишка подкинь в огонь еще верблюжьего помета. Тафа, скорее принеси воды. Его помощник не поднимал опущенного лица и старался хорошо выполнять все указания Махмуда.